101. Друг мой, что пользы думать о том труде, который судьбой надлежит выполнить, когда результаты его обречены на уничтожение и забвение? Плоды трудов важны, но лишь как результаты опытных накоплений, откладываемых в сущности человека. Все же внешние плотные следствия и земные обречены. Лишь сам процесс труда имеет значение для развития огненных энергий и утончения аппарата человеческого. Конечно, человек питается и живёт от плодов или же результатов своей работы. Но говорю о космическом, вневременном значении труда. С точки зрения земной, труд самодавлеющ и необходим. Ибо без него человечество существовать не может. В космосе трудится все: от создателя планеты до духов стихий. Все её иерархии трудом и в труде существуют. Без труда нельзя. Он столь же нужен и в мире тонком, хотя там человек и освобождён от необходимости думать о пище и крови и одежде в обычном смысле этого слова, там трудится мысль. Ритм Дня и ночи приучает к ритмическому труду здесь. Ритм труда нужен и там. Миры высшие от обязанности трудиться не освобождают. Думают, что вверху словословие и песнопение, упуская из виду, что труд и преуспеяние везде. Можно ли представить себе бездействие покоя планетного духа и погружение в ничего не делание? Мир высший не для лентяев. Пространство полно нетложными задачами. Мысли везде. Значит, мысленный труд нигде не отказан. Чем выше сфера, тем напряжённее труд. Огненное трудовое напряжение высочайшего духа даже невозможно себе представить. Труд есть основа жизни и здесь, и в мирах. Весь космос создан в результате творческого труда и им же поддерживается. Воля участвует в космическом строительстве воля и труд напряжённый лентяй думает избежать труда но укрыться негде можно временно спрятаться во тьме но это не есть решение и быть мап пожирает свою жертву но ведь тьма на земле в смысле земном Ио нет на высших планетах есть хаос как антипод проявленной материи, но кто же захочет устремиться в объятия хаоса, когда даже самое понятие так далеко от человеческого сознания. Не странно ли, что пчёлы и муравьи трудятся? Космические законы равно касаются и низших собратьев. Труд по сознанию Среди человечества дезертиры труда несут тяжкую карму. Бездельники здесь, в тонком мире, пожинают плоды безделья, которые прежде всего сказываются в функции психической огненной энергии, которой живёт дух в пространстве. Лентяй в пространстве не может летать, ибо огня не имеет. Когда земные плоды труда в красоте выявляются, то служат они двум мирам и земному, и надземному. Плоды труда человеческого служат на земле ступенями материи восхождения духа. Без труда нет восхождения. В трудах восходим, хотя бы земные плоды их были временные, приходящие. Но и временное имеет значение для вечного. Плоды беспредельности, точим они насыщается сознанием человеческим во временном создаётся. И когда разрушится земное, как временное обиталище человека, в беспредельном пространстве будут собраны плоды всех трудов, ради которых трудятся люди под солнцем, и из результатов которых человечество создаёт обитель свою в невидимых сферах пространства. Труды земные про образ и отражение трудов неземных в сферах незримых великие произведения искусства пройдя своё мученичество и будучи уничтожены на земле не уничтожаются но продолжают существовать в пространстве наполняя сокровищницу общечеловеческую и планетную потому так важно строить на красоте ибо строительство идёт для космоса Коллективное человечество нашей солнечной системы трудится космически. Велика цель и велико задание, поэтому в труде не паникнем, памятуй, что ступени восхождения человеческим духом в труде создаются. Труд поймём широко. Под знамёна труда призываю вас, любимленных моих, и всех, кто следует за мною, в труде оправдании жизни. Его бессмертный энергии огненный трудом в человеке рождены. Небесный огонь трудом утверждается. В трудах разгорается и поддерживается, чтобы стоять неугасимым, вечным пламенем духа.